Что ж, это хоть сейчас сделать можно. То-то, брат, что сперва проклятие на себя наложить нужно. Каб не это. То-то бы ведьма мелким бесом передо мной заплясала. Целые часы проводились в подобных разговорах, но средств все-таки не обреталось. Все либо проклятие на себя наложить приходилось, либо душу черту продать. В результате ничего другого не оставалось, как жить на маменькином положении,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 На пирожное малиновый пирог со сливками. Вчерашний суп, полоток и баранина это, брат, постылому, сказал он повару. Пирога, я полагаю, мне тоже не дадут. Это как будет угодно, маменький сударь. Эхма! А было время, что я и дупелей едал, едал, братец. Однажды с поручиком Гремыкиным даже на пари побился, что сряду пятнадцать дупелей съем и выиграл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 И приласкался, и пожалел. Все как след доброму сыну сделал, а ты и на мать-то путем посмотреть не хочешь. Все из подлобья да сбоку, словно она не мать, а ворок тебе. Не укуси, сделай милость. Да что ж, я... Постой, помолчи минутку. Дай матери слово сказать. Помнишь ли, что в заповеди-то сказано? Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет...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 А самые, можно сказать, божественные. Херею я, детушки, ах, как херею! Ничего-то во мне прежнего не осталось. Слабость да хворость одна. Даже девки-поганки заметили это, и в ус мне не дуют. Я слова, а не два. Я слова, а не десять. Одну только угрозу и имею на них, что молодым господам, дескать, пожалуюсь, ну, иногда и попритихнут.